Яхта, легко качнуваясь на волне, дрогнули и смешались солнечные блики, игравшие на подволоке просторной каюты, обшитой светлым деревом. «Какая же все-таки гадость!» Гость брезгливо отодвинул от себя трелочку смюсли. «Плохо быть больным и старым человеком!» Сидевший напротив гостя леду оторвался от сочного биштекса. По-моему, вы несколько преувеличиваете. Но нет. Когда человек начинает выдерживать диету, пиши пропало. Это одна из верных примет близкой старости. Как ни печально. Ледуб поглядел на крупные, все еще мускулистые руки гостя, покрытые густой сыпью рыжих веснушек. Кокетничает. Да дряхлась старость ему еще ой, как далеко. Хотите сигару? Гость закурил. «Нет, благодарю вас. Как знаете, вторая примета старости — склонность к воспоминаниям». Гость откинулся на спинку стула и мечтательно прищурил небольшие светлые глаза. «Какие раньше были люди Лиду! Так легко и приятно было с ними работать. Например, Минье. Впрочем, его вы не можете помнить». «Тогда вы еще учились в университете!» Гость ошибался. Леду помнил Руфино Минье. Полтора десятка лет назад тело Минье нашли на мостовой в одном из ночных кварталов Марселя. Его убили после появления в печати сведений о секретной операции западных спецслужб в Северной Африке. Минье пристрелили прямо на улице, выпустив в него почти полную обойму из окна проезжавшего мимо автомобиля. Уже потом, много лет спустя, Леду узнал, что Руфино Минье являлся одним из участников операции, но, видимо, не сумел удержать язык за зубами или польстился на обещанный крупный гонорар за сообщенные сведения. А может быть, просто пришла пора и ему замолчать навсегда. Кто знает гости из Парижа, сидящий сейчас напротив сигары в руке, весьма возможно, чтобы по прошествии долгих лет сам Лиду вот так же будет вспоминать об Агюсте Реми. Наверняка парижский гость уже тщательно изучил специально подготовленный для него доклад о начатой новой операции. Не так давно ставшая полностью независимой, страна стремится освободиться от чужих военных баз на своей территории, намеревается национализировать принадлежащие крупным фирмам рудники и закрыть свои порты для кораблей, имеющих на борту ядерное оружие. Дурной пример заразителен, а страна так близка к территории нефтяных эмиратов и имеет выгодное стратегическое положение. Сейчас так нужен конфликт, любой конфликт, чтобы задержать вывод еще оставшихся там войск и ввести новый, навсегда растоптав кованым каблуком солдатского ботинка, все попытки обретения действительной самостоятельности и независимости. Нет, внешне все стоит оставить по-прежнему и позволить их лидеру и дальше произносить громкие речи о национальной гордости. но, Только внешне. Ну, не получилось с первого раза. С кем не случается. Надо попробовать ещё разок. Вы прочли мой доклад? Лиду не стал скрывать своих мыслей. Да, прочёл. Поэтому и трачу здесь на воспоминания о своё время, которого у пожилых людей остаётся не так уж и много. Вы сумели найти интересный ход, Лиду? Хотя он далеко не новый. Таким способом воздействовали на складывающуюся ситуацию ещё в Третьем Рейхе. Там тоже были прекрасные мастера своего дела. Но меня опять волнуют исполнители Лиду. Исполнители! Вы же не сможете всё сделать один. Американцы любят прибегать к помощи мафии. Их люди организуют исполнение замысла секретной службы, а потом сами убирают ненужных свидетелей. Но в арабском мире нет такой мафии. Гость засмеялся, но тут же оборвал смех. Время идёт леду. Вам надо поторапливаться со второй попыткой, но без осечек. У меня уже есть новый руководитель группы а у него люди, готовые на всё ради денег. Не хватает только нескольких человек, но это дело двух-трёх дней. А потом все замолчат, как Руфино Минье. «Прекрасно!» Гость бросил в пепельницу окурок. «Прекрасно, Лиду! Заказанное вами оборудование уже в пути. Думаю, завтра груз прибудет в порт назначения». «Руководитель надёжен?» «Да, вполне. Проверен делом». «Хорошо». Пощительно улыбнулся гость и положил свою руку на плечо леду. «Давайте поднимемся на палубу, немного подышим. Я так люблю воздух среди средиземноморья».